Глава 9. Организация досуга в период выживания. Сразу после происшествия, которое многие из нас называют «днем, когда электричество отключилось навсегда, мы потратили большую часть своего времени просто пытаясь разобраться во всем. Путаница и хаос царили вокруг, возможно, дольше, чем следовало бы на самом деле. Но когда все уладилось и жизнь стала более рутинной, то обнаружилось, что у нас оказалось довольно много свободного времени. По вечерам, когда работа была сделана и на улице становилось слишком темно, чтобы заниматься чем-то полезным, наступала настоящая скука. Мы так привыкли проводить свободное время за просмотром телевизора или обновлением страниц в социальных сетях, что просто не знали, что делать теперь, когда этого нет. Теперь мы дошли до того, что многие с нетерпением ждут того момента, когда у нас будет время собраться вместе и в некотором смысле снова узнать друг друга. Беседуя с другими семьями, мы слышали о марафонских сессиях монополии, которые иногда длятся несколько дней и более. Другие играют в карты, игры на спички или просто чертят крестики-нолики на бумаге. Черт возьми, Есть даже еженедельные вечера покера, которые собирают всех желающих с окрестности. Что касается нас, то мы уже наигрались во всевозможные игры и в последнее время стали проводить время за чтением всей семьей. У нас дома всегда была довольно большая библиотека, поэтому есть из чего выбирать. Мы по очереди выбираем книгу и обходим комнату, каждый из нас читает одну или две страницы вслух а затем передает ее следующему человеку. Таким образом, на одну книгу среднего размера у нас уходит несколько вечеров. Я думаю, что если и есть что-то положительное в случившемся кризисе, так это то, что мы стали проводить больше времени со своей семьей. Как мы уже говорили ранее, после коллапса вам придется выполнять много тяжелой работы, которую вы никогда раньше не делали. Однако будет и много времени для отдыха. И вам предстоит бороться со скукой. Некоторые выживальщики считают, что жизнь после катастрофы будет ничем иным, как постоянной борьбой от пробуждения на рассвете до обморока от усталости ночью. Лично я обращаюсь к примерам из прошлого, к таким культурам, как американские пионеры 1800-х годов, коренные американцы и даже племена из самых отдаленных джунглей. У каждой из этих групп имелись свои развлечения, которыми можно было заняться после того, как работа дня завершена. Я убежден, что мы задумаемся об этом после случившегося кризиса. В какой-то момент установится распорядок дня, и вскоре после этого люди обнаружат, что у них есть время, которое необходимо чем-то заполнить. Понимаете ли, в чем дело? Скука может отрицательно сказаться на вас во время выживания. Если вы будете сидеть на месте и ничего не делать, то в скором времени можете впасть в отчаяние. Кроме того, к мозгу следует относиться как к мышце. Если не занимать его регулярными упражнениями, он ослабнет. Думаю, никому не хотелось бы потерять остроту ума, особенно тогда, когда от этого зависит успех вашего выживания. Я согласен с тем, что планирование развлечений может показаться несерьезным. Но для вашего психологического здоровья важно найти время, чтобы немного расслабиться и посмеяться. Расценивайте это как дополнительную мотивацию к выживанию. Книги. Хотя ранее я писал о том, как важно собрать библиотеку печатных изданий о выживании. Здесь я хотел бы поговорить о книгах, которые вам хотелось бы почитать для удовольствия. Я знаю, что далеко не все любят читать, Однако, думаю, многим понравится идея путешествия по разным странам с помощью страниц книг. К счастью, собрать даже внушительную библиотеку стоит совсем недорого. Для начала вы можете приобрести подержанные книги в библиотеках, комиссионных магазинах или на распродажах. Будучи любителем книг, я уже накопил их больше, чем могу прочесть за свою жизнь. Но это не мешает мне периодически заглядывать в магазин подержанных книг. В дополнение к книгам развлекательного характера я увлекся коллекционированием изданий литературных классиков. Хотя вероятность того, что собранные мной экземпляры будут единственными в районе, которые пережили какое-то серьезное бедствие, весьма мала, я все же чувствую себя лучше, зная, что они у меня есть на всякий случай. Вы также можете подумать о том, чтобы приобрести вдохновляющие произведения, в частности Библию или любой другой религиозный текст, имеющий отношение к вашей собственной вере. Даже для несильно верующих людей эти работы могут принести утешение в минуты отчаяния. Если вы читаете лишь время от времени, я бы все равно советовал вам положить в коробку хотя бы пару книг, которые вам интересны. Хранение их в пластиковой емкости поможет предотвратить порчу из-за влажности и тому подобного. Не забудьте отложить хотя бы несколько детских книжек. Настольные игры. Еще одно проверенное временем средство от скуки настольные игры. Хотя во многих домах, вероятно, завалялась парочка игр в шкафу, неплохо было бы вытащить их и проверить комплектацию. Пускай игра в горки и лесенки с подростками и может показаться забавной, я все же советовал бы приобрести другие игры, более подходящие по возрасту. Вы можете купить недорогие настолки в магазинах подержанных товаров. Только не забудьте проверить содержимое коробки перед ее покупкой. Играть в монополию будет сложно, если часть карточек отсутствует. И, разумеется, не стоит брать игры, для которых требуются батарейки. Те батареи, которые есть у вас, пригодятся для более важных целей. Карты и игральные кости. Хотите произвести впечатление на детей? Покажите им, как можно раскладывать пасьянс без электричества. А если серьезно, то существует тысячи игр, в которые играют, используя лишь колоду карт или несколько игральных костей. Попробуйте дополнительно приобрести книгу с описанием правил, чтобы уладить любые возникающие споры. Если вам не нравится мысль о том, чтобы снова и снова считать до 52, покупайте новые игральные карты, а не бывшие в употреблении. Стоят они совсем недорого. Вы даже можете купить несколько колод карт, которые будут выполнять двойную функцию, если напечатать на них информацию о выживании или изображения съедобных и лекарственных растений. Игральные кости также дешево стоят и наверняка пригодятся в настольных играх. Кто-нибудь из вас может играть в кости. Музыка. Я не музыкант и не певец. Если говорить о моих вокальных способностях, то наиболее точным будет описание: ему медведь на ухо наступил. Тем не менее, я люблю слушать музыку и с нетерпением жду того дня, когда смогу выделить на это время. MP3-плееры не потребляют слишком много энергии, и если вы имеете солнечное зарядное устройство, то можете продолжать слушать музыку довольно долгое время. Однако обновить плейлист с помощью ноутбука или других устройств уже будет невозможно. Если у вас есть музыканты в семье, постарайтесь приобрести для них необходимые музыкальные инструменты и приспособления. Гитарные струны, барабанные палочки и тому подобное, вероятно, будет почти невозможно найти после коллапса. Кто знает, может наступит время, когда создание вашей собственной музыкальной группы окупится. Рукоделие Те из вас, у кого есть маленькие дети, скорее всего, уже имеют дома запас цветной бумаги, клея и блесток. С помощью этих предметов можно занять детей на несколько часов, хотя потом и потребуется провести генеральную уборку. Посетите распродажи школьных принадлежностей в конце дома и запаситесь всем необходимым: бумагой, клеем, ножницами, маркерами, цветными карандашами, скотчем, скобами – и одним или двумя степлерами. Многие из этих предметов во времена таких распродаж можно купить за копейки. Бросьте их все в пластиковую корзину и пусть они хранятся там до тех пор, пока не понадобятся. Если бы у меня не было блокнота и ручки, то я, как писатель, вероятно, начал бы воцарапывать слова палкой в грязи, вместо того, чтобы доводить себя до крайности, положите в корзину для рукоделия несколько блокнотов, ручки и карандаши. Даже если вы не считаете себя писателем, возможно, вам захочется вести какой-то дневник в трудные времена. Записывание своих впечатлений на бумаге, вероятно, будет полезным для вашей психики. Неплохой совет. Хотя бумага стоит недорого, вы можете накопить значительный запас совершенно бесплатно, если работаете в офисе. Попросите коллег сохранять использованную бумагу, которую в противном случае просто выбросили бы на переработку. Вы будете удивлены, как быстро она накапливается в большом количестве. Даже в довольно большом офисе вы легко соберете около двух стопок в месяц или больше. Конечно, листы уже исписаны на одной стороне, но кого это волнует? Если вы художник или любите заниматься прикладным искусством, запаситесь необходимыми принадлежностями: краски, альбомы, глина. Все эти материалы было бы неплохо иметь под рукой. Так как неизвестно, будет ли возможность приобрести их потом. Также помните, что многие поделки действительно имеют практическую ценность. Например, вы можете сами сделать горшок из глины. Носки и варежки ручной вязки тоже очень пригодятся, когда начнется зима. Важно заранее придумать способы занять свой ум во время перерывов между работами, что неизбежно во время коллапса. Расслабление и развлечения полезны для тела, разума и души. Образование. Как и в случае с развлечениями, вам может показаться, что образование это последнее, что должно волновать выживальщика. Конечно, я согласен, что такие вещи, как еда и вода, являются более приоритетными. Однако помните, что мы говорим о событиях, которые рискуют затянуться на долгие годы. Важно заранее спланировать обучение детей на тот случай, если их обычные средства обучения станут недоступными в ближайшем будущем. Прежде всего, образованный ребенок научится использовать логику и рассуждения, чтобы прийти к разумному выводу, а не просто полагаться на поспешные суждения и эмоции. Во-вторых, образование передаст учащемуся другие навыки, помимо тех, которым на самом деле обучают. Например, управление временем и расстановка приоритетов важнейшие жизненные навыки, которым можно научиться в процессе выполнения различных заданий. Необходимо научить ребенка находить выход из сложных ситуаций. Мало кто будет возражать против того, чтобы творческое мышление стало жизненно важным навыком, верно? Обучая студентов нестандартному мышлению, мозговому штурму, интересу к экспериментам, вы резко увеличиваете их общий набор полезных навыков для выживания. В условиях долгосрочного выживания дети, которые были на домашнем обучении, оказываются в более выигрышном положении. Скорее всего, они занимаются так уже много лет и хорошо знают, как это работает. Если у вас появится потребность в обучении детей, обратитесь к таким семьям за советом. Подумайте об этом заранее, воспользовавшись бесчисленным количеством доступных в настоящее время ресурсов по домашнему обучению. Если вы лично не знаете родителей, которые обучают детей на дому, покопайтесь в интернете и найдите их контакты. Также существует около миллиарда веб-сайтов, посвященных домашнему обучению. Многие из них предлагают учебные материалы, а также полные планы курса. Заранее распечатайте бумажные копии учебных материалов для дальнейшего использования. Еще один источник учебных материалов, особенно учебников и рабочих тетрадей это школы. Большинство из них получают новые учебные материалы каждые несколько лет. Они часто предлагают жителям забирать подержанные книги бесплатно. Обратитесь к директорам местных школ, чтобы побольше узнать о наличии таких учебных материалов в вашем районе.